Глава 21 С утра началась оттепель. Застывшие ночью лужи вновь оттаяли. Еще и дождь накрапывал. Зонта у меня с собой не было, так что, выйдя из подъезда, я натянул на голову капюшон. Мой путь лежал к ближайшей остановке. Пора было заступать на дежурство. Кому-то выпадает дорога на запад, кому-то приходится довольствоваться отступными. Действительность сурова. Олейника я отпустил. Да, совершил должностное преступление. Дал преступнику скрыться от правосудия. Подменил собой предварительное следствие и суд. Сам вынес приговор, конфисковал имущество. Мой выбор был осознанным. Так я сделал еще один шаг к достижению поставленной цели. В эмиграции мне понадобится первоначальный капитал, и если не выйдет получить путевку в КАП страну, то за переход границы тоже придется чем-то платить. Заработать такие средства законными методами в СССР невозможно. О нахождении кладов я ничего не знал, никогда не интересовался этой темой. Вот и оставался мне один лишь путь – пользоваться служебным положением и пренебрегать служебным долгом. «Боялся ли я, что олейник меня сдаст? Не особо. Во-первых, он себе не враг, распространяться о своих криминальных подвигах не будет. Иначе с таким багажом могут не дать гражданство. К тому же я заставил его письменно описать все, что он совершил, а также то, что ему известно о незаконной деятельности Фоминых и ее покровителях. А среди них значились не последние лица города». Некий товарищ Тружков из горпромторга, который в свою очередь являлся креатурой заместителя начальника управления торговли области, Пахоменко. Это признание, в том числе моя страховка на случай возникновения проблем с Фоминых. Впрочем, была надежда, что она проявит благоразумие и не станет со мной связываться. Информацию о том, что я не успел перехватить олейника до его отъезда, ей никак не перепроверить. Но если она надумает угрожать, то признание олейника заставит ее заткнуться. Отдавать же Фоминых половину, как она просила, я изначально не планировал. Не идиот вручать компромат на самого себя в загребущие руки этой ушлой бабенки и становиться объектом для шантажа. Во-первых, я забрал не весь миграционный капитал олейника. Наложил лапу на камни, с которыми меньше мороки. И на пару женских побрякушек, претендующих на культурную ценность. С остальной ювелиркой олейник сам пусть что-нибудь выдумывает. Парень, он предприимчивый, справится. Заодно будет чем занять свои мысли вместо разработки коварных планов вместе мне. Но этом мы с олейником к обоюдному удовольствию распрощались. В отделе, как ни странно, никто на меня не набросился с целью морально выпороть. В дежурке узнал, что пока все спокойно, вооружился и поднялся к себе в кабинет. Первым делом припрятал добычу в сейф. Только успел с этим покончить, как зашла журбина с ворохом бумаг и сгрузила все это на мой стол. — Принимай дежурство, — сказала она мне. — Спасибо, — поблагодарил я ее за то, что она меня подменила на пару часов. Не по своей воле, конечно, но все же. Тебе Востриков звонил. Велел передать, что нашли какую-то шубу. Расщедрилась она на новости. Спасибо, повторил я, соображая, знает ли пассия Чемизова олейника или нет. Вроде бы не должна. Впрочем, олейник уже этой ночью будет в Москве, откуда сразу же вылетит дальше по маршруту. Заработала громкая связь. и лишние мысли из головы вылетели. Всю дежурную смену просили спуститься в дежурную часть, и сообщение было понятно, что не на выезд. Интересно тогда, зачем? По-быстрому переоделся в форму и спустился вниз. Оказалось, приехал проверяющий из городского УВД, который, ко всему прочему, проверял наличие оружия, оформленной одежды и удостоверение у сотрудников дежурной смены. Я сразу понял, что он по мою душу. Все же та история с карманником оказалась не случайностью, а подставой. Значит, придется вычислять урода, что пытался меня подставить и возвращать ему должок. Капитан повертел мое удостоверение в руках, сличил фотографию с оригиналом, заглянул под корочки и нехотя вернул назад. Хотел ему еще предложить понюхать или знуть, но благоразумно промолчал. «Можете быть свободны!» Разочарованно распустил он нас, даже забыв погонять по уставу. Первый выезд случился лишь днем. Скучная кража, еще и квартира оказалась трехкомнатной. Почти три часа угробили на ее осмотр. Потерпевшие тоже кровушки знатно попили. Все никак не могли взять в толк, чего мы тут возимся. Надо же преступников бежать искать. На прощание обещали накатать на нас жалобу. Взмыленный после поквартирного обхода скворцов с оперской горячностью подсказал им нужный адрес. «Или обратитесь в прокуратуру. Менее эффективно, но все же», — добавил я, сглаживая инцидент. «Уроды!» — возмущался Вадик уже в машине. «Вот откуда у них трешка, если в семье даже нет детей? А мы всей семьей в однушке ютимся», — с ожесточением выплюнул он. Мы комнату в общаге полгода ждали. Подключился водитель сержант Крапивин, вместе с которым я выезжал на свой первый выезд в качестве стажера. Жена недавно родила. Написал заявление на улучшение жилищных условий. Слышали, наверное, малосемейку сдали недавно. Вот туда хочу. И мне, что ли, заявление написать задумался в один Тебе не дадут. Ты не женат, охладила его котляр. криминалистам экспертом к моему удивлению, вновь оказалось Инна. Ей, как и мне, в прошлое дежурство пришлось заменять коллегу, чему она тоже была не особо рада. Мы с ней, когда ехали на кражу, даже сошлись на почве перемывания косточек начальству. Скворцов, чтобы не выпадать из компании, решил вставить пару фраз о самодурстве Лусенко и, конечно же, о том, как его достала картотека. «Не уверен, что им не дадут малосемейку даже при наличии ребенка. И без меня полно желающих», — раздраженно добавил сержант. «Зато в Париж можешь съездить». Не особо добро ляпнул я. «Какой Париж?» — не поняли меня. «Во французский, куда путевки продают, только семейным». «А, ты про это!» — первой сориентировалась котляр и разъяснила остальным, о чем идет речь. Юмор не зашел. Квартиры моими коллегами ценились больше заграничных поездок. «Блин, куда прешь?» — неожиданно закричал Крапивин. На перерез служебному автомобилю выскочил мужик. Он махал руками и о чем-то нам кричал. Машина резко затормозила, едва успел упереться руками, чтобы не пробить головой лобовое. До ремней безопасности местные еще не додумались. Сзади вскрикнула Инна и матюкнулся Скворцов. Сержант на нервах распахнул водительскую дверь. «Мужик, ты совсем охренел! Под колеса бросаешься!» «Помогите! Инкассаторскую машину угнали!» В свою очередь закричал несостоявшийся самоубийца. Тут уж и я не утерпел, и сидевший позади меня Скворцов. Одновременно из машины вылезли. Мужик сбивчиво рассказал, что работает в городском таксопарке водителем такси, а сегодня его машину арендовал Госбанк для инкассации. Он с двумя инкассаторами полдня ездил, собирали выручку и в итоге нарвались на бандитов. Было их двое. Пока один из инкассаторов в очередной раз ходил за деньгами, один из бандитов влез в салон на заднее сиденье за водителем. Оставшегося в машине инкассатора ударил по голове арматурой, а затем приставил к шее водителя нож. «Вякнешь, убью», — пообещал он. Водитель был вынужден молча наблюдать за тем, как первый инкассатор выходит из магазина, как к нему сзади подходит второй бандит и как инкассатор падает. «Чудом ушел!» — уверял он нас. «Этот, что за мной сидел, в какой-то момент ослабил хватку, то я и воспользовался случаем, вынырнул из салона!» «Чего ж ты? Инкассаторов-то бросил!» — укорил его Скворцов. «А что я против бандитов сделаю?» — закричал таксист в ответ. «Я без оружия, я никого не бросал, я за помощью побежал!» «Ладно, поехали», — распорядился я и первым вернулся в служебный автомобиль. Сержант забрался в салон со своей стороны и сразу же завладел рацией. Связался с дежуркой и передал номера «Белой Волги», что угнали вместе с деньгами налетчики. Я лишь добавил, чтобы вызвали скорую. Водителя такси мы с собой не взяли, велели ожидать наряд милиции и по возможности оказать первую помощь пострадавшим. Котляра вызвалась остаться с ним, а мы втроём отправились в погоню. «Где их искать?» — матерился Крапивин, набирая скорость включая милицейскую сирену. Между нами, высунув голову и таращаясь в лобовое стекло, изнывал от нетерпения скворцов. Засекли мы их спустя несколько кварталов. Вадим издал радостный клич и первым перехватил рацию, чтобы передать в дежурку свежие данные. «Сейчас мы их прищучим», — потирая ладони предвкушал он. «Похоже, решили во дворах затеряться, там бросить машину и сваливать уже на своих двоих», прокомментировал действия беглецов сержант. «Уйти ведь могут», — мысленно сплюнул я. Надо им колеса пробить. Пришла отличная идея. Я открыл окно и достал ствол. Снял с предохранителя, загнал патрон в патронник, прицелился и выстрелил. «Эй, ты чего делаешь?» Словно очнувшись, заорал мне в ухо Вадим. «Чего под руку орёшь? Гаркнул я на него и вновь стал выцеливать движущуюся мишень. «Мимо», разочарованно констатировал Опера, через минуту я услышал сбоку выстрел. Вадим не удержался, тоже решил поучаствовать в охоте. «Есть!» – завопила Назартная. И действительно, Волга, визжа покрышками, вильнула в сторону, сильно накренившись при этом, и тормозила уже, лёжа на боку, выбивая из асфальта искры. Находившиеся в этот момент на улице редкие прохожие нет, чтобы драпать куда подальше. Наоборот, побежали в сторону начавшего дымиться такси, «Назад!» орал им во всё горло скворцов, но его словно никто не слышал. Как только наш служебный уазик затормозил, мы с Вадимом из него выпрыгнули и ринулись к пострадавшей Волге. «Назад!» — все пытался докричаться до неравнодушно отчаянных граждан Вадим, махая на ходу пистолетом. До тех мужиков, что первыми добежали до Волги, наконец дошло, что что-то не так, и они в нерешительности застыли на месте. «Все отошли от машины!» — продолжил командовать опер. Он запрыгнул на лежащую на боку машину и рванул на себя переднюю пассажирскую дверь. «Живы?» — спросил я, после чего тоже заглянул внутрь. Тот из бандитов, что сидел сзади, пытался выбраться, а вот второй, который был за рулем, не шевелился. «Жив!» — проверил его пульс Вадим. Первым мы вытащили пассажира и сразу же нацепили на него наручники, а сержант отконвоировал его в служебную машину. Со вторым бандитом пришлось повозиться. Мешал руль, но и его общими усилиями достали. Тут уже патрульные подъехали, а сразу за ними подоспела и скорая, которую вызвал Крапивин, пока мы с Вадимом занимались спасательными работами. Он, кстати, еще и дымящийся мотор залил смесью из огнетушителя. Иначе взорвались бы все к чертям. Меж тем второй бандит оклемался, но говорил что-то бессвязное и водил по всем пустым взглядам. Пока его осматривали врачи, начало прибывать милицейское начальство. Начальник райотдела Мохов, на территории которого все произошло, первым делом потребовал доклад. Мне, как старшему следственно-оперативной группы, пришлось отчитываться. Поступило сообщение о совершении преступления в отношении инкассаторов и угоне инкассаторской машины. Мы начали преследовать преступников. Преступники, увидев милицейскую машину, увеличили скорость, и мы были вынуждены открыть огонь по колесам». «Чего?» – перебил меня полковник. «По колесам, говорю, пришлось стрелять, чтобы заставить их остановиться». «Чипыра, ты совсем охренел? Стрелять в городе?» — Если бы мы их не остановили, они бы кучу народу передавили, — аргументировал я. — А если бы вы кого-нибудь из гражданских подстрелили? — гневался Мохов. — Все нормально, товарищ полковник. Все живы, преступники задержаны, деньги возвращены. Я кивнул на Скворцова, который держал мешок с деньгами. Вот только чествовать героев никто не спешил. На нас обрушился шквал отборного мата, обвинений и угроз. Еще и Лусенко, который прибыл парой минут позже полковника, подключился. «Чтобы пули с гильзами все до единой мне нашли», — напоследок озадачил нас мохов «И со всех троих рапорты». «Думаешь, отстранят?» — спросил я Вадима после того, как начальство нашло себе новое развлечение в виде полного мешка денег. «Без понятия», — кисло проговорил он. «Был бы неплохо. От комсомольского поручения хотя бы отделаюсь, — мечтательно произнес я, но Вадим что-то не разделял мой благодушный настрой. — Да ладно тебе. Месяц дома отдохнем. Зарплату же не перестанут выплачивать, — решил я подбодрить опера. Тот в ответ в сердцах выматерился. — И как мы их искать должны? — Стемнело ведь, — посетовал он. Оказывается, все это время Вадим думал о поручении Мохова. И что нам теперь? Полкилометра с лупой просматривать. Тоже хочу быть начальником и отдавать дурацкие приказы. Заявление его меня рассмешило. Чего ржешь? Чего делать-то? Да ничего. Напишем в рапорте, что не нашли. Пожал я плечами. Тебе что, вообще наплевать? Взъелся на меня Скворцов. Вот только не надо нагнетать. Сразу же одернул его я. Мы сделали все правильно. Задержали опасных преступников. Предотвратили случайные жертвы со стороны горожан. Если наше начальство этого не понимает, то это их проблемы. «Вообще-то это наши проблемы», — поправил меня Скворцов. «Да пошло оно все», — отмахнулся я и свернул разговор. «Пошли лучше работать». Предстояло сделать осмотр места происшествия, а затем возвращаться к котляр там еще все осматривать. Этим мы и занялись. Но тут подъехал десант из городского УВД, в составе которого оказался следователь по особо важным делам. Его указания мы весь оставшийся вечер и выполняли. Начальство тоже постоянно отвлекало. Каждому доложи, каждого выслушай. К себе в отдел вернулись уже ночью вымотанными до предела. Столько добрых слов о себе я давно не слышал. Казалось, все уже было предрешено. Но утром выяснилось, что отстранять от службы нас со Скворцовым никто не будет. Из Москвы прилетела похвала за задержание особо опасных преступников по горячим следам и возвращение государственных денег. Нас заставили переписать рапорты, внести в них фразу, что действовали по личному распоряжению Мохова, типа он из кабинета руководил операцией. Ну, нам несложно. Переписали. Головачев, встретив меня с утра в коридоре, лишь тяжко вздохнул. Озвучивать свое мнение о моих методах несения дежурств, к моему удивлению, в этот раз не стал. Так что домой я уходил в некоем обалдении. «Альберт, ты жив!» Прямо на ступенях, что вели в здание райотдела, на меня налетела Зудилина. «Жив?» — озадаченно подтвердил я. «Ты чего?» — спросил я ее, так как она вцепилась мне в пуховик и не отпускала. Так мы и стояли на ступеньках, тесно прижавшись друг к другу. Вернее, это Ольга ко мне прижималась, а я все никак не мог в это поверить. «Сказали, что ты опять попал в перестрелку», — ответила она. «Быстро до да, вас новости доходят». Я улыбнулся. «Хочешь, расскажу подробности?» «Расскажи», — дернула она меня за пуховик. «Обязательно», — кивнул я. «Вот только я устал и есть охота. Поехали ко мне». Отступление Старший инспектор ОБХСС Сотников сел в припаркованные возле индустриального РОВД автомобили и уже собрался отъезжать, как увидел спускающегося по ступеням Чипыру. Именно из-за него он приезжал сегодня в райотдел. Был у него здесь один приятель в уголовном розыске. Ну, как приятель? Скорее, должник. Сотников помог ему в свое время, не за так, конечно. но все равно считал себя благодетелем. Так тот рассказал ему об этом чипыре много интересного. Молодой следак всего лишь за два месяца службы умудрился реанимировать мертвую меру пресечения, залог. Раскрыл серию грабежей, за что был отмечен благодарственным письмом. Пристрелил подозреваемого, за что получил отстранение от службы с последующим восстановлением. Буквально на днях провернул операцию, где взял с поличным группу квартирных воров. И самое свежее – это вчерашнее задержание по горячим следам банды гастролеров, что нападали на инкассаторов по всему Союзу. Информация об этом задержании прошла уже по всем сводкам, и ходят упорные слухи, что причастных к нему сотрудников милиции ждут награды, должности и дополнительные звезды на погонах. По личности Чапыры должник сообщил тоже странное. Так и сказал. Нормальный следак. Редко, когда можно такое услышать от инспектора Угро в адрес следователей. Чапыра, оказывается, недавно дежурную смену спас от неприятностей. При конвоировании сбежал жулик. Так следак разорвал постановление о задержании и сообщил начальству, что сам его отпустил. И теперь ему везде почет и уважение. При этом еще и честный. Не захотел выбивать показания из подозреваемых. Придумал и провернул операцию со взятием с поличным. В общем, странно это все. Сотникову Чапыра показался совершенно другим. Наглым, циничным и жадным до денег. Осталось придумать, как устроить так, чтобы и остальные. Так думали о Чапыре. Прощать унижение сотников не собирался. Его уязвленная гордость требовала отмщения.